Глава 37 И снова он был скрытым существом, чья жизнь протекала в глубине подземных пещер. Существом, жизнь которого сейчас была в серьезной опасности. Преследуемый хищниками, он неуловимо быстро двигался по узкому туннелю. Очень скоро житель каменных глубин осознал, что загнали его в этот отнорок не случайно. Впереди был тупик. Дальнейшее продвижение блокировали сотни острых, как лезвий, кристаллов, облепивших стенки хода. Но существо даже не сбавило скорость. Мгновенное мысленное усилие, и разумный влетел в лес кристаллических лезвий. Разгоряченные погони хищники негодующе взвыли за спиной, но преследовать дальше не имели возможности. Не зная препятствий, житель подземелья двигался вперед. А остроты кристаллы обдекали его фигуру, как ручей огибает камень. Артём проснулся мокрый от пота. Сон был так реален, словно это он сейчас скрывался от погони. Он быстро проверил профиль и убедился, что помимо добавленный список регенерации, его пространственный атрибут поднялся на уровень. Мысли крутились вокруг нового навыка, который, без сомнения, был очень хорош. Превосходная защитная способность добавит ему шансов в самых тяжелых ситуациях. Осталось самое сложное, освоить его настолько, чтобы суметь использовать в горячих переделках. После быстрого завтрака он принялся за усиленные тренировки. Сегодня Артем собирался посвятить им весь день. Как парень не предполагал, новая способность, сложная даже на первый взгляд, пошла очень туго. Зато пространственный покров сделал резкий качественный рывок. Возможно, благодаря повышению уровня пространственного атрибута. Теперь на переход в невидимость он тратил около 10 секунд. Маскировка была практически идеальной, и Артём приступил к проработке навыков движения. Помимо покрова, прогрессом мог похвастаться и пространственный карман, который, наконец, увеличил свой объем практически в два раза. Он все еще был весьма ограниченным, но теперь, по крайней мере, парень знал, что возможность для развития у способности есть. Полученная регенерация была весьма любопытной. Хотелось выяснить скорость заживления. На обеде он сделал надрез на тыльной стороне кисти. К сожалению, атрибут регенерации внешне себя никак не проявил. Порез кровоточил и неприятно щипал. Никаких фантастических моментов с заживлением раны на глазах не произошло. Тренируясь, Артём думал о своих дальнейших планах. Самый безопасный вариант – прекратить выход в осколки до момента усвоения всех слёз характеристик, то есть до максимального усиления себя. Делать так Артём, естественно, не собирался. День пролетел быстро. Поздно вечером он обнаружил, что порез затянуло тонкой розоватой кожицей. Новый атрибут работал. В бою это, конечно, не поможет, но выживаемость точно повысит. Молодой человек решил рискнуть и перед сном принять в слезу каждой характеристики по одной штуке. Он хотел как можно быстрее усилиться, и за это пришлось совершить такой опасный шаг. Артём плотно поужинал, выпил со стакана воды пять разноцветных капелек, его разум накрыла тьма. Спал без снов, а проснулся на следующий день с ощущениями, наиболее походящими на похмелье. Его штормило, голова кружилась, двигаться совершенно не хотелось. Единственным отличием был жуткий голод. Ему пришлось наладить себе плотный рацион с шестиразовым питанием. Очевидно, он превысил норму потребления слез характеристик, но без серьезных последствий. Интеллект достиг 20, однако никаких бонусных эффектов это не дало. Хотя Артем и рассчитывал. Из-за передозировки характеристик день прошел мимо. Лишь к обеду следующего ему стало легче. Артем вновь приступил к тренировкам. С пространственным щитом шло не то, что тяжело, а можно сказать, никак. Уж больно резкий скачок в сторону усложнения сделал новый навык относительно других полученных ранее. Зато Покров радовал успехами. Стабильно улучшалось исполнение этой техники. А второй половине дня парень тоже занимался, хоть и быстро уставал. Вероятно, всё ещё сказывалось злоупотребление характеристиками. Артем сидел на подоконнике разрушенного здания, задумчиво рассматривая серый, невзрачный пейзаж промзоны. Он уже давно отметил серьезную уязвимость любого другого игрока. Устав после зачистки аномалий, человек или даже группа запросто могут стать легкой жертвой для жаждущих легкой наживы грабителей при выходе из осколка. Достаточно выяснить, что портал занят, и засесть в засаде, выбрав правильную позицию. Атака на дезориентированных после выхода из аномалии игроков не доставит особого труда. Пока что ему везло, и только в свой последний выход он наткнулся на двух идиотов, которые сами не ожидали подобной встречи. Но вечно так продолжаться не может. Именно попыткам решения этой проблемы был посвящен очередной выход к осколку. Потратив еще два дня на усвоение полученных характеристик и тренировок с навыками, сегодня Артём выехал к заброшенным промзонам на самых задворках Москвы для опыта с портальным выходом. В заброшенном заводе управления предприятия непонятного назначения На четвертом этаже он нашел осколок, подходящий для его нужд. Жители аномалии – крупные неагрессивные монстры моллюскообразного вида, пока их не трогаешь, опасности не представляли. Здесь парень приступил к задуманному. Суть идеи заключалась в использовании его основного навыка – ощущения пространства прямо через портальный переход. Вход в осколок сам к явлениям пространственного атрибута, а потом Артем рассчитывал, что тот будет взаимодействовать с его способностью и позволит исследовать территорию по ту сторону портала. Первые же попытки дали положительный результат. Он действительно смог узким щупом войти в пространственный переход и мельком ощутить неровности каменистых поверхностей внутри осколка. Сразу после этого его навык развеялся. Поддерживать его стало очень трудно. Быстрые положительные результаты даже заставили Артёма предъявить к себе претензии. И почему он раньше не занялся этим вопросом? Правда, дальнейшие тренировки, помимо потери стабильности и ощущения пространства, открыли две больших проблемы, которые сходу решить он не смог. Во-первых, при переходе через портал управление навыком путалось. Это было похоже на ситуацию, когда в игре человек обнаружил бы, что клавиши для управления персонажем неожиданно поменяли свое назначение. Это, конечно, сущая ерунда. Через пару часов геймер привык бы к новой раскладке для управления навыком. Но тут появилась, во-вторых. Вторая проблема заключалась в управлении, которое менялось постоянно. Будто в этой же игре каждые несколько секунд кто-то менял клавиши местами. Артём несколько часов пытался найти паттерн перемен пока не пришел к выводу, что того нет. Управление навыком менялось произвольно, причем через произвольные же временные промежутки. Озарение пришло уже после обеда. В конец запутавшийся парень вышел из себя и стал произвольно дергать щупом навыка ощущения пространства. Именно тогда пришла идея. В корне неправильно воспринимает использование способности. Как грамотный пианист в процессе игры не думает отдельно о каждой клавише, так и ему следует переосмыслить подход. Смешно, но ему вспомнились моменты из боевиков, когда учитель, обязательно пожилой азиат, советует воспринимать клинок как продолжение руки. Довольно курьезно, что сейчас именно этот пример лучше всего подходил. Если он будет хорошо ощущать навык, то и постоянные флуктуации в управлении будет легче преодолеть. Освещённая догадка, Артём почти достиг успехов, но именно в этот момент звук подъехавшего автомобиля отвлек его. Раздражённый парень выглянул в окно и тут же присел, опасаясь, что его срисуют. Подъехал чёрный микроавтобус – из которого сейчас выгружались экипированные по-военному в разгрузках вооруженные люди. Артем не очень разбирался, но это наверняка были солдаты какого-то спецподразделения. Со стороны лестницы затупали тяжёлые армейские берцы. Нежданные посетители явно работали по наводке и целенаправленно поднимались на его этаж, к аномалии. Артём поборол панические мысли бежать да побыстрее. Выход из офисного помещения с порталом был один, и, скорее всего, он выдаст своё присутствие, попытавшись скрыться. Вместо этого он решил рискнуть и получить шанс увидеть что-нибудь интересное. Парень украл свою сумку под горой хлама, а сам занял позицию рядом, среди заставленного старой мебели угла у окна. Прилагая максимум стараний, он наложил на себя пространственный покров, желая получить как можно более качественную маскировку. Глава 38. В помещение зашли семь вооруженных мужчин. Без спешки, но целенаправленно, они подошли к воронке портала. Артём впервые имел возможность разглядеть бойцов спецназа так близко. На всех зеленый камуфляж и шлемы, а поверх камуфляжа экипированный чёрный бронежилет. И венчала всё это разгрузка с множеством карманных отделений. Никаких отличительных знаков, вроде нашивок или погона, на форме не было. Пятеро были вооружены пистолетами-пулемётами неизвестной модели. Хотя это неудивительно. В оружии Артём не разбирался – И смог бы узнать разве что Ака. Оружие было оснащено коллиматорными прицелами и выглядело очень серьезно. Два других бойца держали в руках дробовики. Вот их Артём узнал. Итальянский гладкоствол Беннелли частенько мелькал во всевозможных боевиках. Достаточно неожиданно увидеть его в руках бойцов отечественных спецподразделений. Если, конечно, эти ребята относились к ним, а не каким-то отрядам чувака. Помимо основного вооружения, у всех на груди можно было разглядеть кобуру с пистолетом. Что еще скрыто в многочисленных карманах экипировки, оставалось только догадываться. «Проверяем обвес!» — сказал один из них, бегло глядел всех и продолжил. «Сейчас Агапетов поднимется и начнем сразу, скорее всего». И правда, со стороны лестницы уже были слышны неторопливые шаги еще одного человека. Через полминуты зашел командир, тут ошибиться было невозможно. Мужчина возрастом около 40 лет, судя по погонам в звании майора, был одет в полевую форму, но не вооружён. Парень оглядел командира, крупный и высокий, тот уже порядно зарос сальцом, но даже при первом взгляде ощущалось, что под ним все еще хватает мышц. Хмурое лицо с серебристыми отсидинами висками явно привыкло отдавать приказы и видеть, как их исполняют. Тяжелый взор маленьких водянисто серых глаз мельком окинул помещение и остановился на подчиненных. «Как экипаж скоро подъедет, заходите!» Майор глянул на наручные часы. «На планёрке уже все обсудили. Крахали, Саша, вы здесь. Остальные работают». «Так точно, товарищ майор», — Велоткликнулся откликнулся один из бойцов. Артем отслужил свой положенный год в армии и на подобных людей там нагляделся. Практически готовый продукт профессиональной деформации. Такие как майор Агапитов, мородатые крупные мужики частенько встречались в армии в качестве старших офицеров. Не особо умные, но знающие свое место и понимающие, где надо прогнуться, а где отдавать приказы, идеально подходили для силовых структур. Ждали минут 15. Солдаты проверяли оружие и коротко переговаривались. Майор же просто смотрел в окно, периодически поглядывая на часы. Наконец послышался шум очередного автомобиля. Пара! Гранат дали нормально? Дождавшись Кивков, добавил. А то там какая-то хуета в пацарях. Давайте, мужики, не пуха! В соответствии с планом пятерка зашла в портал, а двое остались. Солдаты заняли позиции в нескольких метрах от портала, лицом к аномалии. К заброшенному зданию тем временем подъехала карета скорой помощи и ещё сиреневого цвета внедорожник японского производства. Из него вышел одетый в парадную форму мужчина. С двумя медиками они зашли в подъезд. Со стороны лестницы в очередной раз зазвучали шаги гостей. «Сегодня в этой заброшке прямо целая вечеринка», мысленно отметил Артём. Медики вместе с военным в звании подполковника зашли в офис. Врачи лишь кивнули присутствующим, нашли себе места почище, где и расселись, откнувшись с телефона. Подполковник интеллигентного вида мужчины неопределённого возраста, невысокий и худощавый, направился к майору. Агапитов небрежным жестом изобразил воинское приветствие и поздоровался с подошедшим за руку. «Леонид, не ждал, какими судьбами?» Суббак спросил Агапитов. «Решил поглядеть на простых вояк в деле?» Парочка офицеров еще некоторое время обменивалась дежурными шуточками, после чего разговор пошел о работе. «Но особо моего здесь не было, да сам знаешь. никому поскорее нужен хабар. Догадываешься, зачем?» – произнёс подполковник. На второй половине фразы его лицо нахмурилось. «Ой, не напоминай лучше», – отмахнулся также же посмурневший майор. «Этот гандон, хорошо, если половину найденного сдаёт. Остальное налево идёт. Вломить бы гниде. «Не вздумай, я тебе уже не раз говорил», — оборвал собеседника Леонид. «Крой это этого вот так, что дай боже. Ты со своим вломить сам по шапке получишь, а то и вылетишь к хуям». «Да знаю», — поморщился майор. «Раздражает просто. Умника этого отправили на наши головы». «Ну да, ну да», — засмеялся подполковник. «Не было бы верить ты бы сам банчил этой хуйней инопланетной». «Да я...» — начал было в ответ собеседник. «Да-да, о родине думаешь», — перебил Леонид. мне это, Василий, не надо заливать. И я, и ты прекрасно понимаем, что хлопчик наш гребет бабло лопатой и ни с кем делиться, кроме крыши своей, не собирается. И нихуя мы не сделаем, потому что кроет его по-конски. И не из шароги какой, а с самой вершины». «Козёл, блять!» Снова ргнулся майор, и разговор утих. Артем не удивился, что военные не очень-то отличаются от бизнесмена, наладившего добычу лута и сбыт. Ничего нового, просто типичные реалии нашего времени. На зачистку осколка отрядов спецподразделения понадобилось два часа. За это время подполковник и майор изредка переговаривались друг с другом по поводу операции в аномалиях. От остальных они держались на особицу. Медики залипли в телефоны, а два бойца просто бдели. Наконец пятерка бойцов вышла из портала. Все выглядели заметно уставшими и были вымазаны какой-то беловато-мутной жижей. Майор и медики тут же подошли к ним. Коротко переговорив, старший офицер забрал небольшой контейнер и, оставив солдатам попечение медработников, подошел к подполковнику. Артем, порядком утопленный это ожидание поддержания покрова, стоял в 4 метрах от них. Военный открыл плоский контейнер, и оба офицера с интересом заглянули внутрь. Парень тоже вытянулся, но потом вспомнил про ощущение пространства и с помощью навыка сконцентрировался на содержимом ящичка. В нем он ощутил два небольших предмета. Хоть он и не мог рассмотреть их глазами, система все равно высветила перед ним окна с информацией. Одним оказалась слеза характеристик с единицы интеллекта, а вот второй предмет взбудоражил. Семя основы. Атрибут, воплощение псиэнергии. Артем взбодрился и возмутился одновременно. Сколько он искал атрибута такоющего типа, подходящего ему, И вот, наконец, нашел! Ну где? В руках военных. А с государством он иметь дело не желал категорически. Мелькнувшая мысль вступить в переговоры с целью получить желаемое семечко была просто смешной. Офицеры закончили любоваться лутом, майор еще опросил солдат, подполковник сделал телефонный звонок. После краткого медосмотра все начали собираться. Молодой человек напрягся. Если он хотел что-то сделать, то сейчас самое время, иначе момент будет упущен навсегда. Мысленно ныряя его мод с головой, парень достал из пространственного кармана явление ментального удара. Пожелав активировать навык, он сдавил его пальцами. Сверка мгновенно треснула в руке, в помещении ухнул странный звук, и все люди сломанными куклами попадали на пол, потеряв сознание. Жалеть их не было ни желания, ни времени. Он открыл контейнер и достал из него обе горошинки. Семечка переливалась фиолетовыми сполохами. Явно было редким. Спохватившись, парень обтер рукавом контейнер, удаляя свои отпечатки, и двинулся к выходу. Очень хотелось взять оружие и боеприпасы, но он мысленно запретил себе это делать. «Одно дело, если пропадут только предметы системы при странной потере сознания, тут можно гадать и гадать, что произошло. Если же исчезнет оружие с патронами, то это сразу даст понятие вмешательств других людей и сузит круг поисков». Артём решил работать максимально осторожно, а потому и действовать по более безопасному варианту. Парень выглянул в окно. Внизу стояло два человека, видимо, водители. Ментальный удар не достал их, но они и не слышали ничего. Спокойно курили и беседовали. Артём вытащил свою сумку, укрытую под горой хлама, спустился на первый этаж и неслышно спрыгнул из окна с другой от стоянки автомобилей стороны. В этот момент он мысленно похвалил себя за то, что всегда старался парковать УАЗик на удаленном расстоянии. Быстрым шагом он преодолел с полкилометра, прежде чем дошел до автомобиля. Немешка парень сел за руль и запустил двигатель и тронулся с места. Пришлось пропетлять. Следовало выехать из промзоны в более удаленном от заварушки с военными месте. Наконец, справившись с запутыванием следов, Артём поспешил домой. Глава 39 Всю дорогу домой его одолевали противоречивые чувства. Тут и гордость от победы, и радость от найденного семечка, и шок, ведь он фактически совершил атаку на отделение какого-то спецподразделения, выйдя победителем, но и запоздал и страх. Артём осознал, что творит довольно безумные вещи. Стараясь успокоиться, парень вспомнил все, что знает о своем новом приобретении. Семечки, что должно закрыть его слабость в боевом плане. Калай Топо упоминал о нем как о подходящем по нескольким причинам. Аналогично пространственному для использования атрибут требовал ментальную энергию. Наиболее важным являлось волевое усилие разумного. Это относилось к обоим атрибутам. Да и сами пси конструкторы должны хорошо взаимодействовать с пространственными способностями. Правда, в этом факте его сенсей был не очень уверен. Теперь Артем смело мог сосредоточиться на прокачке интеллекта, ведь для обоих его семечек именно эта характеристика была основной. Само воплощение всей энергии являлось проявлением ментальной энергии на физическом уровне. Наиболее близким аналогом будет телекинез, хоть и не совсем точным. Вообще Артем не разбирался в вопросе и теперь испытывал жгучую любопытство к своему приобретению. Приехав домой под вечер, он еле заставил себя заняться бытовыми делами, чтобы быстрее скоротать время до ночи. Приготовил ужин и плотно поел. Посидел в интернете, листая новости. Среди привычной новостной мути ничего особого не нашел. Из положительного запустился сайт «Порталпедия». В нем создатели обещали воплотить удобную для всех площадку сбора и накопления любой, касающейся аномалии информации. Артем не раз замечал острый недостаток знаний, поэтому понадеялся, что проект выйдет удачным. Наконец, карата вечер под незамысловатый боевик, молодой человек принял семечко и лег спать. Он спрятался в кустах, ожидая добычи. Уже давно его когти не разрывали мягкую плоть. того, где-то внутри поселился неприятный пучок тянущей пустоты, грозящий развиться в мучительную агонию разрывающего тела вакуума. Как-то он уже испытывал это и не хотел повторения страданий. Именно поэтому сейчас он терпеливо затаился. «Здесь, да-да, здесь, всегда ходят теплые, Дождаться их и напасть, споров хилые, но такие приятные тельца, то, чего он желал более всего». Вдалеке послышались громкие неприятные звуки жалких приспособлений, на которых Тёплый перевозит детенышей пищу и какие-то свои дурацкие поделки, не представляющие для него интереса. Он затаился. Нельзя допустить, чтобы они заметили его слишком рано, иначе дичь разбежится. Он подпустит их близко, дабы убить как можно больше. И тут они появились. Четырёхлапый и Тёплый использовали две задние, чтобы передвигаться, а передние – для возни со своими глупыми приспособлениями. Он до сих пор не мог понять, как эти несуразные ошибки природы до сих пор не вымерли. Впрочем, последнее было ему на руку: без этих легких жертв отыскать дичь будет куда труднее. Охотник оглядел группы теплых, рассчитывая атаку так, чтобы убить как можно больше. Двое чуть одолились вперед от основной группы. Этих придется пропустить. Скорее всего, ему удастся сбежать, пока он наслаждается девятью тельцами, следующими в основной группе. Позади группа наверняка замыкалась парой дозорных. Но это для него не имело особого значения. Он, наконец, дождался своего времени, времени сладкой охоты. Рванув из кустов, он стремительно сократил дистанцию с наибольшим скоплением теплых. Легкое умственное напряжение и лапы вспыхнули прозрачным голубоватым сиянием когтей. Он успел разглядеть испуганные несуразные мордочки теплых и почувствовать их всепоглощающий ужас, прежде чем его когти разрубили пополам самого жирного. Разум затопило наслаждение от первой волны, дарящей сытость. Дальше будет еще лучше, еще приятнее. Поглощенный наслаждением, он целиком отдался безумию кровавой жатвы. Артем резко проснулся. Его трясло, мысли путались. Разум еще не отошел от кровавого угара ночного видения. Такого он точно не ожидал. Стас мокрый от пота к кровати, парень пошел заварить себе чай. На дворе стояло раннее утро, но спать не хотелось. Он мысленно вернулся к сновидению. Похоже, эта семечка оставила полуразумное существо, что в жизни руководствовалось своими инстинктами и только. Оно не знало никакого языка, а мысли были скорее эмоциональными позывами: голод, презрение к слабым, наслаждение тубист. В конце видения он разглядел лапы монстра. Те состояли из фиолетовых кристаллов. Наверное, тварь не относилась к органическим формам жизни. Дальнейшие события сна просто шокировали. Он был поражен жестокостью, с которой существо убивало беззащитных людей. Судя по домотканной одежде, доспехам из плотной кожи и элементам кованого железа у воинов, те пребывали на средневековом уровне развития. Парень не завидовал человеческой цивилизации, существующей бок о бок с такими грозными тварями. Псикогти когти такое название пришло ему в голову, оставляли после ударов одинаковые, идеально ровные хирургические срезы что человеческая плоть, что элементы защиты в виде доспеха все легко поддавалось его первому навыку пси-атрибута. Сон пропал от слова совсем, поэтому Артём приступил к тренировкам способности. На освоение когтей до условно приемлемого уровня ушел весь день. Процесс занял бы и дольше времени, но Артёму помогал опыт от предыдущего изучения навыков пространственного атрибута, а еще возможно, довольно прокаченный интеллект. Честно говоря, сам парень считал, что псевоплощение – это атрибут для боя на дистанции, и полученная техника его немного разочаровала в этом плане. Ближний бой, по крайней мере сейчас, сулил серьезную опасность получить ранение, несовместимое с жизнью. Однако птичьи были довольно увлекательны и по мальчишески крутой способностью, поэтому он быстро смирился с необходимостью и дальше сражаться с различными тварями из осколков лицом к лицу. Молодой человек забыл про всю игра с ней. Прерывался только на еду, когда голод уже становился просто невыносимым. Артём стоял, активируя свою первую пситехнику. Кисть руки вспыхнула полупрозрачными светлыми сполохами, и её окутал покров в форме когтей. Только не такой, как у героя американских комиксов, с тремя лезвиями с основанием между костяшками. Каждый коготь являлся продолжением пальца. Смертоносные клинки имели длину в полметра, ими чертовски удобно было наносить рубящие удары. Парень тренировал способность уже второй день. Сегодня до обеда проверял рубящую способность. Дерево под атакой пси-когтей без проблем разлеталось на щепки, но с металлом имелись проблемы. Введение смертоносное существо без проблем рубило вообще всё. Артем Ачокев помнил, как когти монстра разделяли людей вместе с кожаными металлическими фрагментами доспехов, оставляя идеально ровные срезы. Скорее всего, он просто не освоил навык на должном уровне. Но где-то на грани восприятия маячило чувство, что он упустил какую-то деталь, не до конца освоив когти. «Это раздражало парня». Но он понимал, что за один день мастером не станешь. Требовались тренировки, желательно в боевых условиях. Выход Артём запланировал на следующий день, а сегодня он занялся местным аукционом. Парень выложил в продажу все скопившиеся у него ненужные семена, атрибутов и способностей. За все это наберется уже более-менее серьезная сумма искр. На что он потратит ее, Артём еще не решал. У него, благодаря пси-семечку и добытым сферам явления, был хороший атакующий потенциал. Так что будет неплохо вложиться в защиту или найти какие-то семена с навыками под свои атрибуты. Помимо этого, следовало решить, где завтра искать новые осколки. В промзон решил какое-то время не соваться. Парень еще раз оглядел карту столицы, акцентируя внимание на окраинах. Прикинув ситуацию, решил проверить спальные районы вдаль от его поселка Старания.